подавлять звуки, но все равно на арене царила мертвая тишина. Никто не смел перебивать правителя, к тому же его слова вызвали огромный интерес у всех присутствующих. Могу поспорить, что сейчас около телевизоров стали собираться и те, кто принципиально не смотрят его. Путь этого рода был очень долог и тернист. Я был главной причиной всех их трудностей, но уже давно осознал свою ошибку — И искренне раскаиваюсь. Первым делом, когда я встретил этого юношу, я упал перед ним на колени и попросил прощения. По трибунам побежали первые шепотки. Люди пытались понять, о каком роде идет речь. Я слышал, как кто-то сказал, что мое лицо кажется очень знакомым, но никакой конкретики не было. Я попросил прощения. И мне оно было дано». Что молодой человек и доказал сейчас, по моей просьбе он спас Владимира Дмитриевича и Алексея Сергеевича. Их жизни принадлежат империи, и в столь неспокойное время я не могу позволить кому-нибудь из них умереть. Когда обстановка в мире немного стабилизируется, я разрешу провести им еще одну дуэль. На этот раз по всем правилам один из них умрет. Император замолчал, обводя взглядом трибуны. После чего он махнул Николаю Анатольевичу, и его щупальца подняли нас над ареной. Сейчас абсолютно любой желающий мог разглядеть меня. Изображение с летающей камеры выводилось на огромный экран, который открыли только сейчас. Император выждал еще несколько секунд и вновь заговорил. «А теперь...» Позвольте вам представить человека, на которого империя возлагает огромные надежды. Тот, кого взял к себе в ученики Павлов Илья Валерьевич, единственного за последние 23 года боевого целителя, князя Виктора Велесова. Мгновенно исчезли все шепотки, и арена вновь погрузилась в полную тишину. Но продлилось это совсем недолго. Вскоре арена взорвалась сотнями голосов. Теперь уже никто не стеснялся усиливать голос силой. со всех сторон сыпались самые разные вопросы, но большинство склонялось к тому, что такого просто не может быть. Род Велесовых исчез уже очень давно, и его даже вычеркнули из имперской родовой книги. Вы сами видели, как Виктор в столь юном возрасте смог спасти жизни зверя и бастиона. Они оба должны были умереть, и после этого вы не верите, что это действительно Велесов? Какие еще доказательства вам нужны? Этот момент также был проработан нами заранее. Да и среди зрителей сидели люди, которые должны были задать тон общему голосу присутствующих. Эти же люди и придумали, какие доказательства им нужны. «Все прекрасно знают, что Велесовых практически невозможно было убить из-за их техник, которые мгновенно исцеляли даже смертельные ранения. Пускай парень покажет нам эту технику, и тогда не останется никаких сомнений, что он действительно Велесов!» — выкрикнул Семён Карташов, которого мне удалось узнать с большим трудом. Он очень сильно изменился с того момента, когда я видел его в последний раз. Его слова пришлись всем по душе и мгновенно получили поддержку. Конечно, были и те, кто сразу поверил словам императора и выступили против проверок, но таких людей было меньшинство. Теперь наступала следующая стадия нашего плана. «Если Виктор согласится на подобное испытание, то я не буду возражать», — сказал император, окутывая меня своей техникой усиления голоса. Технику, которую вы все так желаете увидеть, Велесова используют только в бою и никак иначе. Если вы так хотите увидеть эту технику, то я готов сразиться с любым из вас. И клянусь силой, что вашей жизни ничего не будет угрожать, произнес я, осматривая трибуны. А вот здесь уже никаких заготовок не было. Мы решили, что будет намного лучше, если моим противником станет действительно совершенно посторонний человек, Но, судя по реакции зрителей, мы явно просчитались. Они сомневались в том, что я смогу хоть что-то противопоставить перворанговому одаренному, а никого слабее на трибунах не было. «Вы же хотите увидеть технику, которая делает Велесовых неуязвимыми во время боя? Так разве здесь имеет значение ранг моего противника? Мы же не собираемся сражаться насмерть!» «Просто небольшая спарринг-демонстрация. Если вам так будет спокойнее, я также нахожусь на первом ранге силы». Эти слова вызвали очередную волну выкриков. «Люди с трудом верили, что в столь юном возрасте я уже смог подняться до первого ранга. К тому же целителям гораздо сложнее совершенствоваться в сравнении с другими одаренными. Это было известно абсолютно всем». Но тут в дело вступил Илья Валерич, который прямо здесь применил технику по определению ранга. Техника была немного модифицированной лично Павловым. Она могла выводить результаты проверки на всеобщее обозрение. Тут уж мне пришлось немного напрягаться, чтобы заблокировать большую часть энергетического потока, что вырабатывал мой каркас. По этому параметру я превосходил даже внеранговых ранговых и даренных, и могли возникнуть некоторые трудности. Не зря же никто не афиширует того, что Максим смог прорваться за пределы рангов. Просто в подобное никто не поверит. Даже увидев, как Шуйский победит, допустим, Бастиона, найдутся люди, которые скажут, что все было подстроено. Бастион просто поддавался, ну или что-нибудь в этом роде. В своей технике Илья Валерьевич использовал стандартную систему цветов, где десятый ранг был зеленым, а первый белым. Вот и сейчас, когда он применил ко мне эту технику, все увидели огромный белый шар, повисший у меня над головой. Теперь ни у кого не было сомнений в моей силе, и сразу же нашлись добровольцы, которые хотели испытать меня. Долго выбирать я не стал и указал на первого попавшегося. Им оказался мужчина средних лет с очень короткими волосами и татуировкой на шее, кончик которой выглядывал из-под воротничка рубашки. Как только противник был выбран, он тут же исчез с трибуны, через мгновение вышел из тени рядом с нами. Николай Анатольевич уже опустил нас с императором, и поэтому мы встретили моего соперника лицом к лицу. «Барон Арсений Дмитриевич Попов», – представился нам мужчина, – «приехал в столицу проведать родственников и даже не ожидал, что смогу лично встретиться с вами, ваше величество». «Арсений Дмитриевич, вы здесь для того, чтобы проверить Виктора, а не расшаркиваться передо мной», произнес император, слегка пристыдив мужчину. «Но я не откажусь побеседовать с вами позже. Свяжитесь с моим секретариатом, и вам назначат встречу. Причем в ближайшее время. Я распоряжусь». было расстроившийся Попов тут же улыбнулся, и весь буквально начал светиться. Видимо, встреча с императором для него действительно... очень важное событие». «А теперь расскажите, каким даром вы обладаете и имеете ли реальный боевой опыт», — попросил император, все еще держа рабочую технику по усилению голоса. Поэтому наш разговор слышали абсолютно все. «Стихия ветра. Имею реальный боевой опыт. Принимал участие в трех крайних конфликтах с Восточной империей». самом крайнем получил орден за мужество, в одиночку выстояв против шести перворанговых одаренных противника. Император ненадолго задумался, словно с кем-то совещаясь, а потом удивленно посмотрел на Попова. «Тот самый Попов из Архангельска! Прекрасно помню доклад о вашем мужестве, а также прошение о строительстве завода на имперской земле». «Как продвигаются дела?» От подобных слов со стороны императора Попов и вовсе выпал в осадок. Впрочем, удивлены были практически все, кто нас сейчас слышал. А вот я... Я не был удивлен. Отличный ход со стороны императора. Наверняка кто-нибудь из сотрудников тайной канцелярии использовал тайную технику и передал эту информацию императору. Тот он стоял задумчивым. слушал краткое досье на Попова. И теперь Всеволод первый предстал перед подданными с наилучшей стороны, как человек, который лично подписывает документы на выдачу орденов и рассматривает прошения, да еще и запоминает каждого. Отойдя от первоначального шока, Попов начал сбивчиво тараторить, рассказывать, как прекрасно у него идут дела. Через минуту его перебил император и напомнил, для чего именно Попов попал на арену.